Глава двадцатая «Просыпайся, Соня», — обжёг мой слух теплый шепот Эйгина. «Не хочу», — жалобно простонала я. «Пожалуйста, не говори, что это из-за моего сомнительного аморального поведения», — подшутил он надо мной. «Нет, из-за того, что я натворила». «Ангелы смерти знают обо мне. Можно я у тебя спрячусь и отсижусь?» Открыла один глаз и протянула. «Пожалуйста». «При условии, что мы вместе будем прятаться под покрывалом». «Ой, не сильно-то и хотелось». Быстро передумала я и открыла глаза. «Обманщица!» Пожурил меня Эйгин и поцеловал в кончик носа. Мимолетно, но сколько приятных ощущений сразу нахлынуло. А ведь это он стал настоящей причиной того, почему я избегала встречи с ангелами смерти. Я не хотела его подвести. Слишком часто наша семья его подводила. Они заберут меня к себе, и Эгин останется без кубка силы. Во всяком случае, именно этих оправданий я придерживалась. И то, что меня неимоверно тянет к нему, здесь ни при чем. Участвовать с Эгином в шутливых перепалках, конечно, приятно, однако пора было идти приводить себя в порядок. Я села и свесила ноги с кровати. Движения дались легко, без последствий, вроде покачивания стен. Поддерживаемая под локоть Эгина поднялась на ноги. Держалась вроде твердо, колени не дрожали. Найдя взглядом дверь в ванную, пошла к ней. Рассказывать эгину о том, как я раскрыла себя ангелом смерти, не имело смысла. По нашей связи он был в курсе происходящего. Скинув грязную одежду, забралась под упругие струи воды, предпочтя душ в ванне. Зная, что с минуты на минуту смотрители за состязанием нагрянут к нам с проверкой, я не спешила выходить. Сильный подготовленный парень погиб, тогда как мне удалось выжить. Не сомневалась, смотрители обязательно заинтересует, каким образом я осталась в тройке сильнейших и не вылетела. В надежде ввести демонов в заблуждение, я посчитала за лучшее не углубляться в детали. По выходе из ванной меня ждала встреча с симпатичным старичком, у которого были посеребренные волосы и брови. Он стойко ассоциировался у меня с белым пушистым одуванчиком. Такого провести сложновато будет. Вон и цепкий взгляд указывает на то... Смотритель только выглядел простачком. «У тебя, Нелля, и запасная одежда у наблюдателя имеется», — с глубоким подтекстом спросил старичок. «Вабиус, хочешь узнать с Пимлем и с Нелли?» «Спрашивай прямо». Припер его к стене тяжелым взглядом Эггин. Немалый интерес проявился на лице смотрителя. Плохо контролируемое любопытство сочилось из каждой его морщинки. Что ж, понять его можно. Отношение между полукровкой и демоном — дикость. Тем более никто не знает о наличии во мне магии истинного хаоса. Прозрение не изменит их отношение ко мне. Я навсегда останусь для ангелов и демонов презренной полукровкой. «Между вами есть что-нибудь?» — отважился спросить смотритель. «Не твое дело», — безразличным тоном ответил ему Эйген. «Вы никогда, ваше темное владычество, не отличались манерами». Старичок переплел скрученные артритом пальцы между собой и уставился на меня. Он чего-то ждал. «Рассказывайте, душенька. Мне очень интересно послушать, как единственной девушке удалось войти в двойку лидеров». «В двойку лидеров?» Естественно, я помедлила с ответом, прокашлялась и выпалила на одном дыхании. Демон отказался драться с девушкой. «Не похоже на демонов легиона». Выражение лица старца совершенно не изменилось. Оно продолжало транслировать безграничное любопытство мысленно сделала себе зарубку, встретив Ангелов Смерти, попросить их отменить бои демонов из Легиона с девушками. Не по-мужски это. «Вы лжете, душенька», — припечатал старичок. «Не верите мне спросить у Ангелов Смерти?» «Я сильно рисковала, бросая смотрителю вызов, но лучше выглядеть оскорбленной, чем молчать». «Я не знаю, где конкретно ты лжешь, студентка Нелля. Однако я чувствую тонкую грань фальши». Совершенно обескураженная, я смотрела на него. Ощущения походили на те, когда я проходила собеседование в институте. У меня был высокий проходной бал, однако имелись и другие студенты с впечатляющими оценками за среднюю школу. Меня тогда пробрал шуточный мандраж. Вот и на допросе со смотрителем меня прилично колотило. Прежде чем обвинять Нелю в сокрытии фактов, пусть совет смотрителей предоставит мне веские доказательства ее вины. В чем, собственно, совет ее обвиняет? Вмешался в наш разговор Эйгин. «В сговоре с ангелами», — высказал позицию старейшин старичок. обвинение удушливым облачком повисло в воздухе. «В ходе расследования мы выяснили, что в день массового убийства студентов на состязании неизвестный активировал по периметру Академии сигнальные сферы. Сделать это можно было только изнутри. Ангелы смерти подослали к нам лазутчика. Мы уловили отголоски их магии с примесью хаоса». «Вы считаете, Нелля, с ними заодно?» Грозно прокатился по комнате негромкий голос князя тьмы. Смотритель с пришибленным видом попятился от него. Удлиняющиеся тени по стенам и полу потянулись к нему. «Вы правы, это моя вина, что Олтес не прошел через портал», опасаясь за здоровье смотрителя, выкрикнула я. Старец остановился и прищурился. Тени отступили от него. «Пожалуйста, объяснись, Нелли». Голос у него остался тверд, он не присмыкался и не лебезил перед Эйгином, и уж тем более не стал делать этого передо мной. «Я случайно напугала его. Я не знаю, что с ним произошло после нашей встречи», — сказала чистую правду. «Хочешь сказать, он испугался девчонки? Пожала плечами. Я говорила правду, и смотритель чувствовал это. Ему не к чему было придраться. «Неля, это ты заранее активировала маячки?» — спросил меня Эйген, заведомо снимая с меня любые подозрения. «Конечно нет. Я даже не знаю, как они выглядят». Раздался требовательный стук в дверь. Обойдя смотрителя, я направилась открывать ее. Из коридора донеслись громкие крики. Полукровка сжульничала! Она виновна в смерти Енекса! Открыв дверь, застала концовку обвинения. Доктор вместе с другим демоном в сопровождении ректора стояли на пороге комнаты Эйгена. Студент Нелля, тебе придется ответить на наши вопросы. Сдвинул широкий бровик переносится ректор. Протяжно вздохнув, открыла шире дверь. Проходите, «Проклятие, что им всем от меня надо. Было гораздо проще, когда меня считали убогой полукровкой. Преподы зверствовали, а демоны умышленно не замечали. Варлей утверждает, что ты виновна в гибели его подопечного. Встав возле Смотрителя, заявил Драрк Синджельм, чем вызвал новые подозрения у Смотрителя. — Вам есть что сказать, Нелли? — внёс он свою лепту. — Синжельм, ты пришел с обвинениями к Нелли, основываясь на сплошных догадках? — мрачно спросил у него Эйген. Ректор озадачно промолчал. Тот, кого назвали Варлеем, разомкнул губы, как будто собираясь что-то сказать, да так и не решился. А вот выражение лица Делкнера настораживало. На нем быстро сменялись эмоции. Сначала появилось недоумение, потом досада. Финальным выражением стал гнев. Направлен он был предсказуемо на меня. «Енакс наткнулся на тебя перед забвением. Варлей видел тебя по их связи». «Меня? Вы уверены?» «Девушка говорит правду», — подтвердил смотритель, — С еще большим интересом, смотрящий на меня. В глазах Делкнера промелькнула некая самоуверенность. Он не сомневался, что подловил меня. Ты сияла, от тебя исходил свет. Сияла? Вроде праздничные гирлянды? Изображая невинность, уточнила я. Откуда мне знать? Меня там не было. Варлей, расскажи ей. Не знаю, как объяснить. После битвы с демоном Легиона Енок замертво упал. Я думал, что он погиб, но он взял и поднялся, отряхнулся и пошел к порталу. «Демон к тому времени ушел и не помешал ему. Сам я портал не видел, это мне енокс объяснил, куда идет. Перед своим исчезновением он сказал, что видел тебя у портала. Ты сияла». «Иными словами, лично ты Нелю не видел», — переспросил его Эгин, не акцентируя внимания на моем свете. «Нет», — неуверенно ответил демон. Кончики губ Эгина приподнялись в удовлетворённой улыбке. «Кто-нибудь мне объяснит внятно, зачем вы, собственно, пришли?» — обратился Эгин к недавно вошедшим. Поговорить о замутненном разуме умирающего. Она сияла! уперся Делкнер. или нет магии, ровным тоном заметил Эгин. Она швырнула меня в стену! Яростно озвучил свой аргумент Делкнер. Нестабильное магическое проявление свойственно после переноса, невозмутимо ответил ему Эгин. Я никому из вас не верю, твердо объявил Делкнер. Не верь себе на здоровье! Остался непоколебим князь тьмы. Уходим! Положил руку Делкнеру на плечо ректор. Сверкая на нас сердитым взглядом, парень повиновался и ушел. Смотритель с Варлеем также не задержались. После их ухода Эйген притянул меня к себе и обнял. Так мы и стояли, крепко прижимаясь друг к другу. День становился лучше и лучше. Никакие незваные гости его не испортили. На этом сюрпризы не закончились. Я уже привыкла, что дни в Академии Демонов вертелись и крутились в каком-то непостижимом русле. Ночные гулянки, фаворитизм, местами не дружащие с головой преподаватели. Демоницы думали не столько об учебе, сколько о выгодных демонских партиях. Бал в честь вышедших в финал полукровок стал даже для меня неожиданностью. На него пригласили важных гостей. Встречать нам их надлежало перед Академией. Я скоро вообще перестану чему-либо удивляться. Жизнь за гранью оказалась щедра на сюрпризы, и я долго в нее не вписывалась. Я сопротивлялась и пыталась жить по общепринятым земным законам, понятным и родным. Это было моей ошибкой. Сколько бы я ни противилась... Участие в состязании постепенно меняло меня, открывало новые грани дара. Плавно меняло мое отношение к новому миру, показывая, что цветовая палитра неоднозначно, помимо белого и черного, есть серые цвета. Помимо ангельской и демонской стороны, есть нейтральная, промежуточная, моя сторона и ангелов смерти. Она необходима для соблюдения баланса в этом мире. Все время, что я находилась в поднебесье, положа руку на сердце, я во многом предвзято относилась к демонам. Я упорно ждала от них проявления сострадания, прощения, отказа от лицемерия, тех самых качеств, которые демоны презирали и считали за слабость, тогда как они с первого моего дня появления в Академии были со мной честны и не скрывали свою интриганскую натуру. С тех пор, как мы с Эгином расстались и я отправилась готовиться к балу, мысли в моей голове постоянно вертелись вокруг него, отвлекая от сборов. Я вспоминала дурманящие поцелуи, туманящий разум голос, вызывающий лихорадочный озноб прикосновения. «Я пока не понимала, почему он действует на меня подобным образом. Надеялась, что позже обязательно пойму». Вернувшись, в комнату обнаружила на постели восхитительное платье. Его прислал Эйген. Персиковый золотистый шелк, собранный под грудью струящимися волнами, спускался к полу. Коралловые застежки удерживали ниспадающий шлейф полупрозрачной накидки на открытых плечах. Глянцевый лиф платья облегал грудь. Наряд сидел на мне безукоризненно. Перчатки выше локтей и сумочка, наподобие клатча, дополнили образ. Присланная в помощь горничная помогла с прической. После ее манипуляций на плечах пружинила россыпь длинных кудрей. Прятки, идущие от висков, скрепили на затылке, украсив их шпильками из блестящих камней, похожих на драгоценные. Глядя в напольное зеркало, почувствовала себя совершенством. Выразительно подчеркнутые глаза сияли внутренним голубоватым светом. Наша связь с Эйгеном полностью закрепилась. Причем, по мнению демониц, я оставалась посредственностью. При этом Эгин убрал морок, скрывающий мою истинную внешность. Не зря говорят, каждый видит то, что хочет видеть. Эрвина оказалась редкостной стервой. Встретив меня в коридоре общежития, кривясь, она сказала, что кому-нибудь стоило посоветовать Эгину страшилище в массы не выводить, дабы без причины не прослыть защитникам убогих. На мою защиту встали демоницы из Свиты Миллианы. По собственной инициативе. Негласная королева Академии задерживалась. Недавняя размолвка перебежиц с ней, когда они променяли ее на Эрвину, не прошла для демониц бесследно. Девушки активно боролись за право называться лучшей подругой Мильяны. Помня, как она за меня заступалась, они меня и поддержали. Про то, что Мильяна определила меня в свои лучшие подруги, умолчала. Она ж не серьёзна. Или серьезно? Осмотрев густо размалеванную мордашку Эрвины, демоницы незамедлительно принялись сцеживать яд. В ход пошли взаимные упреки, обсуждение внешности — Вспомнили, кто с кем спал и кто с кем дружбу вел. В общем, ничего нового. Обычные девичьи разборки. Как бы то ни было, переходя на личности, демоницы забыли об истинной причине вмешательства, и я смогла улизнуть незамеченной. В какой-то момент даже посочувствовала Эрвине. Уж слишком много претензий накопилось к ней у ее подруг. Надеюсь, бедняги закончат выяснять отношения до начала бала. На улице ситуация немного улучшилась. Со мной здоровались, делали комплименты, приглашали присоединиться к разношерстным компаниям. Ничего не понимая в демонских развлечениях, не задумываясь, отказывалась. Приближалось прибытие гостей, и я отправилась к учебному академическому корпусу. Периодически в поле зрения попадала стража. Судя по количеству боевиков, ее усилили. По аллеям дополнительно развесили светящиеся гирлянды, уличные фонари украсили сияющей пыльцой, между скамейками расставили белоснежные статуи. На мой вкус сильно переборщили. Я за более спокойное оформление. Если верить каждому, с которым я говорила, демоны единодушно делали ставки на меня. «Они верили, что я доберусь до финала. Эти умники, оказывается, одобряли выбор Эйгена, считая меня идеальной претенденткой в фаворитке. Князя Тьмы демоны боялись и уважали. Демоницы открыто восхищались им, считая идеалом. Не знала бы, решила, что Эйгин поил их приворотным зельем». К учебному корпусу я пришла среди последних. Пробираться через плотную толпу к месту сбора не рискнула. Тем временем ректор разливался в приветственных речах. Мы рады приветствовать вас в Академии Высших Демонов. Для нас честь, что вы приняли наше приглашение. Чувствуйте себя свободно и наслаждайтесь празднеством. Мне стало интересно, перед кем Синжельм так расшаркивался. Под пронзительные звуки мелодии я в числе последних прошла к открытой площадке, оборудованной специально для проведения бала. От непривычной звонкой трели зазвенело в ушах. С прохождением второго этапа состязаний моя популярность сильно возросла. Меня постоянно пытались пригласить на танец. Избегая норовистых поклонников, случайно столкнулась с другим демоном. Тряхнув идеально уложенными длинными до плеч волосами, он умопомрачительно улыбнулся мне и протянул руку. «Потанцуем?» Под его навязчиво оценивающим хищным взглядом я рассердилась. «Спасибо, воздержусь». Улыбка сползла с лица демона, и он ошарашенно моргнул. «Отказываешься со мной танцевать?» «Не принимай на свой счет, посоветовала ему не подскажешь, как пройти в сад? Здесь слишком шумно». «И назойливо», — закончила мысленно. «Ступай к тому выходу», — указал он коротким на маникюренном ногтем к дальнему проходу. Напоследок, взглянув на его уложенную гриву, волосок к волоску, я пошла в указанном направлении. Однозначно и близко не мой типаж. Неспешно прохаживаясь по ухоженным дорожкам, вдыхая чудесные ароматы цветов, незаметно для себя забрела в закрытую часть сада, ведущую к лабиринту. Вспомнились активированные маяки, и сразу захотелось узнать, кто за этим стоял. До этого я умышленно об этом не задумывалась. Не люблю шарахаться от собственной тени, а подкрепленные ничем подозрения именно к этому приведут. Любой мог их активировать. Кому-то ведь понадобилось устраивать диверсию. Не мне одной пришла в голову идея пройтись по запрещенной территории, причем осознавая, куда конкретно забрела. Иначе зачем, скрываясь, прятаться по кустам? Учитывая, насколько ловко незнакомка устраивала перебежки, сливаясь с тенью высокой растительности, подобные вылазки ей были не впервой. Эта часть сада сплошь состояла из раскидистых цветущих кустов. Лучшего места для укрытия не найти. Я ничего не имела против пахучих цветов, но их не мешало в этой части сада хорошенько проредить. Охранники, знаете ли, не под каждый куст заглядывают. Плюс боевиков не часто встретишь в отдаленной части сада. Сколько прогуливалась, никого еще не встретила. И незнакомка удивилась нашему внезапному столкновению. Она несколько насторожно рассматривала меня. Любуешься звездами? деловито поинтересовалась я. Вроде того. Разгибаясь, вышла из тени девушка и сразу перешла к делу. Давай ты меня здесь не видела. Сама простота. Она явно принимала меня за идиотку, даже немного обидно. Мое молчание зависит от того, зачем ты сюда пробралась, предупредила ее. Судя по кислому лицу, девушке не понравился мой ультиматум. «Ты знаешь, кто я?» «А кто не знает?» «Вы — личность довольно известная», — ни капли не соврала я. Ее и лицо я видела в украденной мной книге. «Эльфиния, если не ошибаюсь?» «Моя сводная сестра». Ангел поморщилась. «Значит, тебе известно, что наш род обвиняет в убийстве подростков, к которому мы не причастны. Я искала остаточные магические следы. Светлая магия более тонкая». Она улавливает малейшие пространственные искажения. «Нашла что-нибудь?» — заинтересовалась я. «Ничего, кроме крупиц хаоса». «Очень жаль». Про наличие магии хаоса мне было известно и от смотрителя, приходившего к Эйгину, От Эльфинии я не узнала ничего нового. «Ты не понимаешь ничего!» — произнесла она по слогам. «Активировали маячки из Академии, но точка выхода не определилась. Такого не бывает, конечная точка всегда есть». «Я ошиблась. Моя сестренка не промах». «Аномалия?» — задумчиво выдвинула предположение. «Сомневаюсь. Надо разбираться», — сказала Эльфиния и осеклась. Она пристально всмотрелась в меня. «Почему ты мне кажешься знакомой? Моя магия видит в тебе союзника». «Очередная странность?» — пожала плечами. «Откапывание семейных скелетов — не лучший повод для знакомства с новообретенной сестрой». «Странности на меня сегодня хватит. Ладно, мне пора уходить». Не хочется, чтобы наш род в довершении обвинили в нарушении закрытых границ Академии. Ее беспокойство передалось и мне, по телу забегали мурашки, а, возможно, тому виной была наступившая ночная прохлада. Нужно незаметно вывести тебя к танцевальной площадке, там ты незаметно присоединишься к своим». Упомянув про родных, я не удержалась и осипшим от волнения голосом спросила. И глава рода прибыла. «Без нее нас бы выставили из Академии». Стало понятно, перед кем расшаркивался ректор. Я повернула назад, и Эльфиния побрела за мной. «Есть тайные тропы, о которых мало кто знает?» С надеждой спросила она. «Не, рассчитываю на смекалку. Глупые полукровки постоянно теряются в пространстве». Узнав, что никаких тайных закоулков у меня нет в рукаве, сестра бросилась в кусты. Пригибаясь, она продолжила путь вдоль дороги. Лично по мне ее странное шатание привлекло гораздо большее внимание, чем прогулка двух бестолковых барышень. «Я не особо надеялась, что нас пронесет, и не пронесло. Хоть изредка та стража должна ходить. Вот боевики и устроили обход по своему участку. Мы наткнулись на них почти на выходе из запрещенной части сада. Угрюмые демоны не относились халатно к своим обязанностям и бдили. Они рентгеновским взглядом сначала осмотрели меня, а потом кусты возле дорожки. Естественно, демонский патруль заметил притаившуюся в кустах эльфинию. Высокий молодой демон с глубокой ямочкой на внушительном подбородке схватил ее за руку и грубо вытащил к нам». «Назовите себя девушке и объясните, что вы делаете в запрещенной части Академии». «Я...» «Мы заблудились по моей вине», — перебила сестру. «Нужны были веские оправдания или же...» «Демоны презирают беспомощных полукровок. Этим я и собиралась воспользоваться». «Понимаете, господа, меня демон пригласил на танец, я ему отказала, а потом он послал меня в сад подышать воздухом и прочистить мозги». «Демон пригласил тебя, полукровка, на танец?» Сомнением переспросил грозный страж, судя по серебряной вязи на рукаве мундира, командир группы. Забыв про лепетание, гордо взглянула на него. «Представляете?» «Пригласил». С нажимом настояла я. «Наверное, он пошутил», — усмехнулся второй до этого момента молчавший боевик. «Неважно, зачем он меня пригласил», — раздраженно вырвалось у меня. «Его мой отказ задел. От греха подальше я воспользовалась его предложением прогуляться. Демон любезно указал мне выход в сад, который и привел меня сюда». На демонских лицах заиграли ухмылки. Стражи поняли подставу, учиненную мне их собратом. Я ему отказала, он меня в запретную зону и отослал. Гадёныш. В связке с бестолковой, беспомощной полукровкой, не имеющей понятия, где шляется, мои оправдания имели успех. «С тобой полукровка более-менее понятна. Мне интересно, что вы Драркис эльфини делали в кустах?» Переключился с меня на неё командир группы. «Конечно, он её узнал». «Вам объяснять надо?» Ударилась в сестрица сестрица. Нужду справляла. Последовала слаженная га-га-га-га-га. Демонский ржач волной разнесся по саду. Эльфиния высокомерно вскинула точеный аристократический подбородок, и демоны, подавившись смехом, умолкли. К чести командира группы он не подался общему веселью. Демон внимательно изучал нас. «Понятно, полукровка заблудится меж трех деревьев, а вы... Как получилось, что вы заблудились, драрки с Эльфинией. Вас с детства обучают ориентировкам на местности. Прищурил глаза демон. Это я убедила принцессу хоть раз довериться демону. Сказала, что демоны своих не обманывают. С невинным видом я перетянула внимание демона на себя и с гордостью добавила. Я ведь наполовину демон. В глазах боевиков я выглядела жалко. Отнести себя к их сильнейшей расе – верх глупости. Командир боевиков мрачно свел брови к переносице, запугивая нас. Не выйдет. Я ответила ему честным, наивным взглядом. Во всяком случае, постаралась натурально воспроизвести – Имела, между прочим, успех. Его подчиненные с жалостью смотрели на меня. Я сильна. Даже демонов растрогала. Да, мерзение. Они мигом отнесли меня к жалкой букашке, не стоящей их внимания. К моей досаде Эльфинии надоело смотреть со стороны, и она решила поучаствовать в веселье. Рискованным образом. «Задержите нас, либо отпустите». Командным тоном обратилась она к демонам. «Сначала девчонка за каулками водит, потом вы. С меня хватит». Не дожидаясь их реакции, она уверенно двинулась вперед в сторону выхода, который находился сразу за поворотом. Удивительно, но хмурые складки разгладились на лице командира боевого патруля. То, что Эльфиния не дрожала и не лепетала перед ними, видимо, подтвердило ее непричастность к нашим блужданиям. Неспешной походкой мы с сестрой скрылись за поворотом там, куда долетали отголоски веселья. На запретной территории стоял полок неслышимости. Только после этого мы по-настоящему расслабились. Я не сомневалась, что «Узнай Эги на моем сговоре с сестрой мне от него влетит. «Дальше я без тебя», — извиняющимся тоном произнесла Эльфиния. «Нас не должны видеть вместе, или у тебя будут неприятности. Разве, увидев тебя без сопровождения, выходящую из запретной части сада, у демонов не возникнет подозрений? Они обязательно что-то заподозрят. Тогда почему ты отсылаешь меня? Не желаю, чтобы ты сильнее пострадала по моей вине, сестра». Постой, как ты узнала? признаться, обалдела я. Светлая магия чувствует кровную связь. Ее глаза весело заискрились, эльфиня тепло улыбнулась мне. Я вернула ей улыбку, после чего мы расстались. Она пошла к голдящему шумному сборищу, а я отправилась бродить по относительно тихому саду.